Глава 6. Новые знакомства После того, как прозвучал первый гонг, ученики быстро разбрелись кто куда. Блантинка убежала вместе с хрупкой девушкой с черными волосами, оставив Эдвана наедине с парнем в синей куртке, который все еще приходил в себя после проверки внутреннего сосуда. Площадка опустела, Кроме них, на ней был только мастер-ган, но он уже погрузился в медитацию и всем своим видом показывал, что до следующего гонга его лучше не беспокоить. Эдван взглянул на блондина и тихонько вздохнул. Ему было жаль парня, он хотел сказать ему что-то подбадривающее, но боялся начать разговор первым. Не знал, как поведет себя клановый, если к нему обратится кто-то подобный Эдвану. Вдруг он, как и та черновласка, просто не станет с ним говорить». Если бы такое случилось, юноша бы точно сгорел со стыда. И пока он прикидывал в голове варианты еще не случившегося разговора, произошло то, чего Эдван ожидал меньше всего. Блондин с вытянутым лицом нарушил молчание первым. «Похоже, мы вдвоем тут остались. Еле слышно пробормотал он Ты тоже в столовую?» «Да», — кивнул Эдван. Они поднялись и медленно пошли прочь с тренировочной площадки. Шли молча, как бы вместе и как бы порознь, но в одном направлении. Оба чувствовали себя крайне неловко, не зная, что говорить дальше и как развить разговор. Эдван порывался было сказать, что ему жаль, но сумел только открыть и закрыть рот, оборвав самого себя на полуслове. Он не рискнул лезть к благородному со своей жалостью, прекрасно понимая, как это может ударить по чужой гордости. Однако ничего другого ему на ум не пришло. «Меня зовут алан вдруг негромко сказал блондин. «Эдван... Эдван Лаут», — представился в ответ юноша, мысленно проклиная себя за глупость. «Как он мог забыть о том, что они еще даже не познакомились?» «Никогда раньше не слышал такой фамилии», — улыбнулся алан «Ты из простых?» «Наверное, можно и так сказать», — осторожно ответил Эдван. «Если это какой-то секрет, то можешь не отвечать, конечно», — произнёс парень. «Но у простолюдинов в городе редко встретишь фамилию». Эдван немного помолчал, пытаясь понять, будут ли у него какие-то проблемы, если он расскажет о своём происхождении новому знакомому. Проскинув мозгами, юноша пришёл к выводу, что это не такая уж большая тайна. Единственное, о чём, пожалуй, стоит умолчать, — это знание из-за грани. «Я не из города», — с грустной улыбкой ответил Эдван из окрестностей». «Так это ты?» — пораженно воскликнул алан «Тот самый, единственный выживший. Отец рассказывал о том, что случилось. Блонди насекся. Прости, я не хотел». «Все в порядке», — пробормотал Эдван, машинально коснувшись места, где под одеждой скрывался шрам на груди. «Теперь понятно, как ты оказался в группе мастера Ганна», задумчиво произнес алан «Неужели она какая-то особенная? Ну...» — усмехнулся Алан. — В нее не так-то просто попасть, особенно простолюдину. — Значит, ты тоже из какого-то клана? — сделал парень очевидный вывод. — Да, улыбка блондина слегка померкла. — Моя фамилия лин Эдван сглотнул. В его голове тут же ярко вспыхнул монумент основателям города и надписи на памятнике «Лин, Джоу и Моретто». Он вспомнил, с каким пиететом к ним относился Горбатый, и слова Марка о том, что, быть может, когда-нибудь и ему удастся присоединиться к какому-то клану. Лицо Эдвана чуть перекосилось от удивления, но прежде чем он успел что-то сказать, еще одно воспоминание вспыхнуло в его разуме. Красный шарик с зелеными прожилками в кристалле. «Да уж», — усмехнулся себе под нос Эдван, «не так я себе представлял великих основателей». «А ты думал, мы все будем ходить с лицом, как у мастера Ганна?» — спросил парень и состроил крайне надменное выражение лица, спародировав учителя. «Если честно, то да», — ответил Эдван. «Ну», — протянул алан — «спорить глупо некоторые действительно такие. Не способны понять, что происхождение — это еще не все. Если кто-нибудь из них будет вести себя надменно, ты просто вспоминай их лица во время сегодняшнего бега». «Да уж, мастер Ганн умеет сбить спесь», — усмехнулся Эдван. «Расскажи, а ты уже пытался почувствовать атру раньше?» «Конечно», — уверенно кивнул алан «В нашей семье не пользуются определителем дара. Нас заставляют чувствовать энергию так же, как мастер Ганн делал это во время проверки сосуда». Парень тяжело вздохнул. «И даже проверяют в тип». «Но основное обучение потомки клана Лин получают здесь, в академии». «А есть те, кто занимается дома?» «Естественно. Например, семья Моретто». Сама обучает основам всех детей, чей дар пробудился раньше, чем за месяц до начала занятий. Я имею в виду только прямых потомков. Вассалы и прочие идут вместе со всеми, как мы. Но тогда зачем им быть с нами здесь и определять сосуд, учиться чувствовать театру? И вообще, зачем посещать академию, если их обучают дома, не понял Эдван? Традиция, пожал плечами алан Но ты прав. В первую неделю, когда нас учат только чувства во театру, смысла приходить нет. «Марис» появится, когда мы овладеем основами. «Марис? Значит, в нашей группе всего один из клана Моретто. Ты его знаешь?» «Все дети главных семей и их ближайшие вассалы знакомы друг с другом. Но назвать нас друзьями я бы не решился. Хотя моя сестра хорошо ладит с Лизой Моретто». «Так та блондинка — это твоя сестра?» осторожно спросил Эдван. «Да? А черноволосая девушка — Лиза Моретто. Вы с ней, кстати, немного похожи. Я сначала подумал, что ты тоже из их клана». «На самом деле, я не такой худой. Это просто из-за ранения. Скоро отъемся», — улыбнулся Эдван. «Не сомневаюсь». «Так, погоди, я запутался», — помотал головой парень. «Ты же сказал, что дети из клана Моретто учатся дома. Что тогда эта Лиза здесь забыла?» «Она не совсем из главной семьи», — мягко сказал алан «А, да плевать», — махнул рукой Эдван. Ему совершенно не хотелось разбираться в этих всех клановых хитросплетениях и считать, кто там из какой ветки какой семьи, он был далек от этого. «Лучше расскажи, что ты знаешь о Батре, наверняка побольше моего». алан увидев отношение своего нового знакомого к клановым связям, был приятно удивлен он наконец-то встретил человека с мнением, которое было так похоже на его собственное. Что в семье Лин, что в других кланах, везде происхождению придавали огромное значение. Да что там, даже простолюдины это делали, хоть и не особо разбирались в тонкостях. А Эдван не то что не показывал никакого страха и пиетета перед кланами, он еще и открыто заявил ему, отпрыску клана Лин, что плевать хотел кто там откуда. Ни один простолюдин в городе не осмелился бы заявить ничего подобного, а тем более отпустить невинную шутку про основателей в лицо одному из их потомков. Вот только рассказывая Эдвану о том, что ему говорили про Атру в клане, алан не переставал гадать, насколько хватит его нового знакомого. Сможет ли он вести себя так и дальше, или когда-нибудь, как говорится, пнет железную дверь и сломается, превратившись в обычного простолюдина захочет подлизаться к какому-нибудь клану и умрет так же бесславно, как и другие. Вздохнув, Алан отбросил эти мысли. Вместо того, чтобы раздумывать над подобными глупостями, ему бы стоило просто наслаждаться обществом человека, которого ему так давно не хватало. Человека, который не смотрел на него с презрением из-за расколотого сосуда, со страхом перед семьей или с обожанием в попытках снискать расположение. Пока он не изменился. Перекусив в столовой, ребята направились обратно на тренировочный полигон, болтая о всякой всячине. Эдван вначале интересовался знаниями Алана об но когда удостоверился, что его новый друг знает немногим больше него самого, перевел разговор на обсуждение учителя Ганна и их первого урока. Рассказал о своих выводах по поводу необходимости бега перед тем, как почувствовать Атру, об ощущениях, которые испытал, излечивая самого себя алан даже взял этот метод на вооружение и сказал, что попробует восстановить силы сразу же, как придет на полигон. «Разве вам в клане не говорили о каких-нибудь крутых трюках с Атрой?» — удивился Эдван. «В семье Лейн принято ждать, пока дети заложат прочную основу и хорошо овладеют азами. Только потом отец станет рассказывать что-либо мне и...» Аллан на мгновение осекся. «Тебе и...» «Только после основ». «Я знаю, что в семье Джоу принято так же, но клан Моретто делает все, как всегда, по-своему». Алан слегка поморщился, словно ему не сильно нравился этот клан. «А другие?» — спросил Эдван, не обратив внимания на изменения на лице собеседника. «Чаще всего вассалы подражают тому, кому служат», — махнул рукой Алан. «Традиция. А что происходит в семьях, которые еще не подлизались к кому-то из нас, я понятия не имею». «А такие есть?» «Да», — улыбнулся Алан, — «мы приравниваем их к простолюдинам, но они побогаче. Это небольшие семьи, которые обычно держат небольшое дело вне сферы влияния великих кланов. Например, шьют одежду или выращивают лен и хлопчатник на дальних полях. Живут как-то». Поболтав еще немного о городе, ребята пришли обратно на тренировочную площадку. Помимо мастера Ганна, который все так же сидел с закрытыми глазами, там находилось еще пятеро учеников. Трое парней, что негромко переговаривались о чем-то в углу, и две уже знакомые Эдвану девушки, сестра алана и ее подруга. Однако что-то неуловимо изменилось в поведении девушек по сравнению с тем, что он видел до перерыва. «Наверное, они уже отошли от потрясения и теперь начали вести себя как обычно», — подумал Эдван. Да он и сам почувствовал себя более уверенно и раскрепощенно после того, как оказался в компании алана «Эй, сопля, иди сюда!» Звонкий голос темноволосой разнесся по площадке, привлекая всеобщее внимание. алан громко скрипнул зубами от негодования, с трудом сохранив относительно невозмутимое выражение лица. «Лиза!» — зашипела на подругу блондинка. «Что?» — не поняла девушка. «Должна же я узнать, с кем якшается твой младший брат, если тебе плевать!» Что больше всего удивило в этой ситуации Эдвана, так это то, что алан ругаясь сквозь зубы, пошел к ним невысокая худенькая девушка с довольно милым лицом открылась совершенно с другой стороны и сейчас по сравнению с мило улыбающейся блондинкой она казалась каким то злющим демоном впрочем стыдливо отходить от нового друга эдван не стал наоборот пошел вместе с аланом прямо в открытую западню терпеть унижение он не собирался но «Ну девушка уперла руки в боки и нахмурившись посмотрела на алана Представь нам своего нового друга, что ли?» «Анна, Лиза, познакомьтесь, это Эдван», — слегка натянуто улыбнувшись, сказал блондин, формально выполнив просьбу. «Эдван?» Брюнетка приложила ладонь к уху, явно ожидая, когда ей скажут фамилию. При этом она смотрела на блондина, как на полного идиота, который не сумел выговорить чужое имя полностью. Аллан скрипнул зубами и закатил глаза. Только слепой бы не увидел, что ему совершенно не хочется отвечать на вопрос. Эдван недобро прищурился. Он не совсем понимал, что тут вообще происходит и какие у этих трех отношения, но стоять в стороне и наблюдать, как его друга унижают, не собирался. Уверенно шагнув вперед, он приложил ладонь к уху и громко сказал. «Лиза!» При этом он скопировал ее позу и сумел даже спародировать интонацию голоса. а Оказалось, она хотела что-то сказать, но осеклась и замерла с открытым ртом, по-видимому, впервые столкнувшись с такой наглостью. Повисла недолгая пауза, которая тут же нарушилась громким смехом Алана и его сестры. «Какой забавный!» — сквозь смех сказала блондинка. Ее подруга, однако, веселье не разделяла. Ее бровки сошлись на переносице, девушка, очевидно, сильно разозлилась, но Эдвану она казалась вовсе не устрашающей, а скорее милой. «А ты чего ржешь, сопля?» — рявкнула она, и в одно мгновение, оказавшись рядом с Алланом, влепила ему мощный удар прямо в живот, от которого бедный парень согнулся и хрипло закашлялся. «Думай, с кем говоришь! Издеваться он надо мной вздумал!» — продолжала неистовствовава девушка, отчего блондинка, что стояла неподалеку, расхохоталась еще громче. «Ты первая начала издевки», — спокойно сказал Эдван, скрестив руки на груди. Лиза вперилась взглядом в парня. Засопев, она рванула к нему, за один удар сердца преодолев разделяющие их несколько шагов и попыталась ударить кулаком в живот, так же, как и Алана до этого. У Эдвана зашевелились волосы на голове. Что поделать, такого резкого перехода от разговора к потасовке он не ожидал. Да что там, даже если бы он был готов драться, то не смог бы ничего противопоставить Лизе. Девушка двигалась в разы быстрее него». Однако в ту самую секунду, когда маленький острый кулачок устремился к животу парня, его тело пришло в движение. И действовало оно на голых инстинктах так, словно это был рефлекс, вбитый тысячи повторений давно отточенного действия. Жестко и очень быстро он движением запястья отклонил кулачок Лизы, ладонью второй руки ударил ее в плечо, отталкивая назад, и сам тут же разорвал дистанцию. Все длилось не больше двух вдохов, Девушку отбросила на несколько шагов, но та устояла на ногах и теперь в полном ошеломлении смотрела на Эдвана, потирая ушибленное плечо. Сам парень был обескуражен не меньше противницы, он даже не успел толком осознать, что вообще произошло. Чувствовал только невероятную усталость и сильную боль в руках, которую с трудом мог сдерживать. Эдвану казалось, будто он стукнул не мягкое девичье плечо, а камень. Через несколько мгновений, во время которых Эдван и Лиза глупо пялились друг на друга, они вдруг осознали, что взгляды всех учеников на площадке направлены в их сторону, а Анна и Аллан уже не смеются. «Прости», — примирительно подняв руки, — сказал Эдван, — «рефлекс, я не хотел сделать тебе больно». «Ха-ха», — широко улыбнувшись, вдруг рассмеялась Лиза, — «тогда мне тоже стоит извиниться. Я почему-то подумала, что новый друг Аллана будет таким же рохлей, как он сам». — Лиза, — возмутилась блондинка, — то, что мы с братом не кидаемся на каждого встречного, не значит, что над нами можно смеяться. — Да ладно тебе! Градус напряжения мгновенно упал, и компания вернулась к непринужденному разговору. эдвану даже стало немного стыдно за свое поведение перед Алланом. Он ведь принял их отношения с Лизой за издевательство, но несколько минут, понаблюдав за общением девушек, понял, что это были не более чем подшучивания над младшим братом и попытка познакомиться. Похоже, Лиза обладала довольно крутым нравом и любила рукоприкладствовать по поводу и без, но при этом была довольно веселой и отходчивой. Правда, к Эдвану она подходить опасалась, к тому же от него не укрылась, как она время от времени притрагивается к плечу, потирая ушибленное место. Прозвучал гонг, ученики разошлись по местам. Мастер Ганн велел всем сосредоточиться на медитации и попробовать собрать немного атры из окружающего мира и выпустить ее из внутреннего сосуда. Эдван уже проделывал это до перерыва, восстанавливая собственное тело. Парень послушно исполнял указания учителя, но никак не мог полностью сосредоточиться на процессе, его левая ладонь пульсировала и немного побаливала. Сосредоточившись, Он попытался восстановить в памяти ощущения, которое испытал во время короткой стычки с Лизой, но... Все произошло так быстро, что и вспоминать-то оказалось нечего. Это был странный рефлекс, очевидно доставшийся ему из-за грани. Вздохнув, Эдван решил пойти другим путем и попытался представить себе так ярко, как мог, что вот-вот чей-то кулак вонзится ему в живот, при этом юноша внимательно следил за реакцией тела. В какой-то момент он ощутил слабое, еле заметное желание дёрнуть рукой. Мышцы плеча чуть-чуть напряглись, затем пришёл черёд левой руки, и он, совершенно не думая, на одних инстинктах зачерпнул из сосуда души немного атры и направил её по руке прямо к ладони. «Вот оно!» – мысленно воскликнул парень, сбив собственную концентрацию. Наконец-то он сумел понять, в чём было дело. Во время того удара он тоже выпустил немного атры. Именно поэтому толчок получился настолько мощным, что Эдван сумел отпихнуть более сильную девушку и даже отсушил ей плечо. Однако на такой скорости тело оказалось просто не готово пропустить сквозь себя энергию, потому-то ладони горело огнем, с непривычки. Улыбнувшись, Эдван закрыл глаза, разогнал мысли и, сконцентрировавшись на своем внутреннем сосуде, принялся исполнять наказ мастера Ганна. Только теперь он вместо того, чтобы бездумно поглощать Атру из окружающего мира и выпускать куда-то, начал гонять её по телу, подготавливая его к тому, что вскоре придется пропускать через себя куда больший объем энергии. Конечно, с его размером сосуда количество силы было ничтожным, почти незаметным, но... Путь в тысячу миль начинается с одного шага.